В ноябре 1934 года Черчилль внес поправку к тронной речи короля, указав, что состояние нашей национальной обороны и, в особенности, нашей противовоздушной обороны не соответствует более требованиям обеспечения мира, безопасности и свободы подданных Вашего величества. Черчилль заявил, что если Англия и Германия будут осуществлять свои военные программы нынешними темпами, то через год или два германская военная авиация будет на пятьдесят процентов сильнее, а в 1937 году почти вдвое сильнее английской военной авиации. Болдуин опроверг эти прогнозы Черчилля. Германская военная авиация, заявил он. Не только не будет, как утверждал Черчилль, равна по силе нашей и, быть может, даже превосходить нашу, а напротив, по нашим расчетам, мы по-прежнему будем иметь почти пятидесятипроцентный перевес над ней более, чем на два года вперед. Прошло всего полгода, и Болдуину пришлось публично признать, что Черчилль оказался прав. Двадцать второго мая тысяча девятьсот тридцать пятого года Болдуин заявил: «Я ошибался в оценке будущего. Тут я был совершенно неправ. В этом вопросе мы были полностью введены в заблуждение». Ответственным за допущенный просчет Болдуин признал свое правительство. Эта ответственность, заявил он, ложится не на какого-нибудь одного министра. Ответственность несет все правительство в целом. Мы все несем ответственность. Всех нас и следует порицать. Летом 1935 года английское правительство образовало секретный комитет, который должен был ведать исследовательской работой в области противовоздушной обороны. Болдуин предложил Черчиллю войти в комитет. Тот согласился, но оговорил, что сохраняет за собой право критики действий правительства, поскольку считает недостаточными приготовление Англии в области авиации. Болдуин принял это условие. Он согласился также на требования Черчилля включить в состав технической подкомиссии профессора Линдемана. На протяжении четырех лет Черчилль присутствовал на заседаниях комитета И таким образом получал уже официальную информацию, касающуюся противовоздушной обороны страны. Он постоянно обсуждал эту проблему с Линдеманом, который снабжал его дополнительными материалами и помогал вырабатывать те или иные предложения.